Глава 4. Эдмунд решил, что лишь от Фани будет зависеть, станут они говорить об ее отношениях с Крофродом или нет. И если она не заговорит первое, он ни за что этого не коснется. Но прошло дня два взаимной сдержанности, и отец вынудил его переменить решение и попытаться употребить свое влияние на Фани в пользу своего друга. День отъезда Крофорда очень близкий день, был уже назначен. И сэр Томас рассудил, что до того, как молодой человек покинет Мэнсфилд, неплохо бы сделать еще одну попытку в его пользу — укрепить его надежды, чтобы ему было легче сдержать все свои обеты и клятвы в неизменности своего чувства. Сэр Томас был сердечно заинтересован, чтобы в этом мистер Крофорд оказался на высоте. Он желал, чтобы тот, являл собой образец постоянства и почитал, что всего вернее для этого не испытывать его слишком долго. Эдмунд охотно уступил уговором отца вмешаться. Он желал знать, каковы чувства Фани. Прежде, когда у ней возникали какие-нибудь сомнения, она всегда советовалась с ним, и при его глубокой привязанности к ней ему трудно было мириться с тем, что сейчас она отказывала ему в доверии. Он надеялся быть ей полезен. Конечно же, он будет ей полезен. Кому еще откроет она свое сердце? Если у ней нет надобности в совете, ей должна быть надобна поддержка, которую дает беседа с другом. Фани, отдалившаяся от него, молчаливая, замкнувшаяся в себе, это так неестественно. Он должен пробиться к ней и сделать это тем легче, что она, конечно же, сама этого хочет. «Я поговорю с нею, сэр. Воспользуюсь первым же случаем, когда смогу поговорить наедине». Таков был ответ Эдмунда после всех этих мыслей. А когда сэр Томас сказал, что Фанни как раз прогуливается одна в аллее, он тотчас же, же к ней присоединился. «Я хотел бы погулять с тобой, Фанни», — сказал Эдмунд. «Ты не против?» И он подал ей руку. «Мы уже давно не гуляли вместе, в свое удовольствие». Фанни согласилась со всем сказанным, скорее, не словами, но всем своим видом. Настроение у ней было подавленное. «Но, Фанни, чтобы погулять в свое удовольствие, недостаточно просто пройтись вместе по дорожке». Через минуту прибавил Эдмунд. «Ты должна поговорить со мною. Я знаю, тебя что-то беспокоит. И знаю, о чем ты думаешь. Ты ведь не предполагаешь, будто мне ничего не известно. Неужто я должен узнать обо всем от кого угодно?» «Только не от самой Фани?» Фани тотчас же ответила ему, и взволнованная, и удрученная. «Если ты слышал про это от кого угодно, так мне нечего тебе рассказать, кузен». «Быть может, не о событиях Фани, но о чувствах. Кто, кроме тебя, может о них рассказать? Однако не подумай, будто я собираюсь у тебя выпытывать» если только ты и сама не хочешь мне рассказать. Я думал, когда ты поделишься своими чувствами, тебе полегчает. Боюсь, мы думаем совсем по-разному, и потому, рассказав тебе о них, я едва ли испытаю облегчение. Тебе кажется, мы думаем по-разному? Вот чего я никак не предполагал. Я уверен, при сравнении наших мнений обнаружится, что они так же схожи, как бывало всегда. А вот, к примеру, Я нахожу предложение Крофорда весьма подходящим и желательным, если ты можешь ответить ему взаимностью. По-моему, вполне естественно, что вся твоя семья желает, чтобы ты ответила ему взаимностью. Но раз ты этого не можешь, ты поступила как должно, отказав ему. Разве мы с тобой в этом расходимся? О, нет. Но я думала, ты меня винишь. Я думала, ты против меня. Такое утешение, что я ошиблась. Ты могла получить это утешение раньше, Фани, если б ты его искала. Но как ты могла подумать, будто я против тебя? Как могла ты вообразить, будто я сторонник брака без любви? Разве я когда-нибудь судил легкомысленно о подобных делах? Как же ты могла вообразить, что я стану так судить, когда дело касается до твоего счастья? Дядюшка считает, что я поступаю нехорошо. Я знаю, он с тобой говорил. «Я нахожу, что ты поступила совершенно правильно, Фани. Я могу огорчаться, могу удивляться, хотя нет, едва ли. Ведь у тебя не было времени привязаться к нему. Но, по-моему, ты совершенно права. Какое в том может быть сомнение? Позор тому из нас, у кого оно может возникнуть. Ты его не любишь, и ничто не могло бы оправдать твое согласие». «Уже много-много дней...» Не было у Фани так спокойно на душе. До сих пор твое поведение было безупречно, и те, кто хотел бы видеть его иным, неправы. Но на том дело не кончается. Чувство Крофорда незаурядно. Он упорен в своей надежде вызвать у тебя расположение, которого ты не питала к нему вначале. Для этого, как известно, надобно на время. Но, — продолжал Эдмунд с ласковой улыбкой, — «Дай ему преуспеть, Фанни. Дай ему, наконец-то, преуспеть. Ты показала себя прямой и бескорыстной. Теперь покажи себя признательной и отзывчивой, и тогда ты будешь само совершенство. А я всегда был уверен, что ты рождена стать совершенством». «Нет-нет, никогда, никогда он в этом не преуспеет. И с такой горячностью это было сказано, что Эдмунд поразился» а Фанни, увидев, как он посмотрел на нее и, услышав его слова, опомнилась и залилась краской. «Никогда, Фанни?» — переспросил он. «Да так решительно и определенно? При твоей рассудительности это совсем на тебя не похоже!» «Я хочу сказать...» — горестно воскликнула Фани, желая объясниться, «что так мне кажется, насколько вообще возможно предвидеть будущее. Мне кажется, никогда...» Я не смогу ответить ему взаимностью. Я склонен надеяться на лучшее. Мне ясно, яснее, чем Крофорду, что тому, кто хочет завоевать твою любовь, а его намерения тебе известны, придется очень нелегко. Ведь этому будут противостоять все твои давние привязанности и привычки. И прежде чем ему удастся склонить к себе твое сердце, ему надобно развязать узы. Которые связывают тебя со всем твоим многолетним одушевленным и неодушевленным окружением, и которыми теперь, при одной мысли о расставании, ты стала еще сильнее дорожить. Я знаю, предчувствие, что тебе придется покинуть Мэнсфилд, поначалу будет настраивать тебя против Крофорда. Мне жаль, что он должен был тебе сказать, к чему он стремится. Мне жаль, Фани, что он не знает тебя так же хорошо, как я. Скажу по правде, я надеюсь, что мы тебя завоюем. Мои теоретические знания, а его практически соединенные вместе, приведут к успеху. Ему бы надобно действовать по моей подсказке. Надеюсь, однако же, время покажет, что он заслуживает тебя. И не сомневаюсь, его постоянство будет вознаграждено. Я не могу предположить, что у тебя нет желания полюбить его естественного благодарного желания. Не можешь ты не испытывать нечто в этом роде. Не можешь не сожалеть о своем равнодушии». «Мы так не схожи», — сказала Фани, избегая прямого ответа. «У нас и все склонности и обыкновения совсем-совсем разные. И потому, даже если б я могла его полюбить, нам совершенно невозможно быть хоть сколько-нибудь счастливыми вместе. Нет на свете людей...» которые так отличались бы друг от друга у нас и вкусы все до единого не совпадают мы были бы несчастны ты ошибаешься фани различие между вами не так уж велико вы во многом схожи у вас и вкусы есть общие у вас общие вкусы касательно литературы и нравственности вы оба добросердечные и благожелательные и неужели хоть кто-нибудь кто слышал как он читал вчера вечером Шекспира и видел, как ты его слушала. Подумает, будто вы не подходите друг другу. Ты не думаешь о себе. Характеры у вас, безусловно, разные, не спорю. Он веселый, ты серьезная, но тем лучше. Его бодрость будет тебе поддержкой. Ты легко падаешь духом и склонна преувеличивать трудности. Его неунывающий нрав будет это уравновешивать? Он ни в чем не видит никаких трудностей, и его приятная веселость будет тебе неизменной поддержкой. при всем различии между вами фанни нет никаких оснований полагать, будто вы не можете быть счастливы вместе. И пожалуйста, ничего такого не воображай вот я например убежден, что такое различие как раз весьма благоприятно. Я совершенно уверен лучше, чтобы характеры были разные. Я имею в виду разные по состоянию духа, манере поведения, по предпочтению проводить время в более узком или в более широком кругу, разговаривать или слушать собеседника, по склонности к жизнерадостности или грусти. Некоторые противоположности, без сомнения, способствуют супружескому счастью. Я, разумеется, не говорю о крайностях, а слишком большое сходство во всем этом непременно привело бы к крайности. Некоторое противодействие, мягкое и постоянное, всего лучше способствует хорошим манерам и поведению. Фанни отлично догадывалась, о чем он сейчас думает. Его мыслями вновь завладела мисс Крофорд. С той минуты, как Эдмунд воротился в Мэнсфилд, он говорил о неохотно и весело. Он более не избегал ее. Только накануне он обедал в постарате. Предоставив Эдмунда на несколько минут его счастливым мыслям, Фанни почла своим долгом вернуться к разговору о Крофорде и сказала. «Не только из-за его нрава я считаю его совершенно неподходящим для себя, хотя и в этом разница между нами слишком велика, безгранично велика. Его настроение часто угнетает меня, но есть в нем и другое, что мне не нравится и того более. Должна тебе сказать, кузен что я осуждаю его характер. Я думаю о нем плохо с тех пор, как затеяли театр. Мне кажется, его поведение в ту пору было столь предосудительно, столь бесчувственно. Теперь можно об этом говорить, потому что все это уже позади. Столь предосудительно по отношению к бедному мистеру Рашоту. Он, видно, вовсе не думал, в какое положение того ставит. Какую причиняет ему боль. И, ухаживая за кузиной Марией, он... Коротко говоря, во время затеи с театром у меня создалось о нем такое впечатление, которое мне уже не преодолеть. «Милая Фанни», — отвечал Эдмунд, едва ли дослушав ее до конца, — «лучше не судить никого из нас по тому, какими мы казались в ту пору всеобщего безрассудства. Пору театра мне тошно вспоминать. Мария вела себя дурно, Крофорд вел себя дурно, мы все...» Вели себя дурно, но хуже всех я сам. По сравнению со мною все остальные вели себя безупречно. Я делал глупости с открытыми глазами. Я была в стороне от этого, сказала Фани, и потому, наверное, видела больше тебя. И я уверена, мистер Рашют временами отчаянно ревновал. Вполне возможно, что что-то удивляться. Сама по себе затея была весьма предосудительна. Всякий раз, как подумаю, что Мария взялась за подобную роль, я ужасаюсь. Но уж если она могла позволить себе такое, что удивляться на остальных. Или я сильно ошибаюсь, или до театра как раз Джулия думала, будто Крофорд благоволит именно к ней. Джулия? Я уже от кого-то слышал, что Крофорд был влюблен в Джулию, но никогда ничего подобного не замечал. И вот что я тебе скажу, Фанни. Хотя, надеюсь, я отдаю должное добропорядочности моих сестер, по-моему, вполне возможно, что которые-нибудь из них или они обе очень хотели понравиться мистеру Крофорду и, забыв о благоразумии, могли беспечно выказать это желание. Помнится, обе они с явным удовольствием проводили время в его обществе. А когда мир волит такому человеку, как Крофорд такому живому и, пожалуй, несколько беспечному, ему легко зайти чуть дальше. Тут нечему изумляться, ведь у него не было никаких притязаний. Сердце его было предназначено для тебя. И, должен сказать, отдав предпочтение тебе, он бесконечно выиграл, в моем мнении. Он показал, что верно судит о блаженстве домашнего счастья и бескорыстной любви, и это делает ему честь. Это доказывает, что дядя не сумел его испортить. Иными словами, это доказывает, что он именно такой, как я хотел надеяться, и однако же боялся, что он иной. А я убеждена, что о серьезных материях он думает не так, как следовало бы. Скажи лучше, что он вовсе не думает о серьезных материях. По-моему, это будет ближе к истине. Как могло быть иначе при таком воспитателе и советчике? Разве не поразительно, что при тех поистине неблагоприятных условиях, в которых они оба находились, они такие, какими мы их знаем? Я готов признать, что до сих пор Крофорд повинуется лишь голосу чувств. По счастью, обыкновенно чувства у него добрые. Остальное восполнишь ты. Счастливчик он, что привязался к такому созданию, к женщине, твердой как скала в своих принципах. Чей мягкий нрав, однако, тем вернее помогает утвердить эти принципы. Право же он избрал себе спутницу жизни на редкость удачно. Он сделает тебя счастливой, Фанни, поверь мне. Он сделает тебя счастливой. А уж ты его не только осчастливишь, но и возвысишь. «Нет уж, увольте. Не хотела бы я брать на себя такое попечение», — возразила Фанни. «Такую серьезную ответственность». Ты, как всегда, не веришь в свои силы. Воображаешь, будто тебе все не по плечу. Что ж, хотя я сам, должно быть, не сумею внушить тебе иные чувства, я уверен, тебе их внушат. Признаться, я искренне в том заинтересован. Благополучие Крофорда мне не безразлично. Всего более меня заботит твое счастье, Фанни. Но после тебя я первым делом забочусь о Крофорде. Ты ведь понимаешь? Что Крофорд мне не безразличен. Фани слишком хорошо это понимала, и потому ей нечего было сказать. И затем, шагов с полсотни, они прошли молча, каждый был погружен в свои мысли. Первым нарушил молчание Эдмунд. Я вчера был очень доволен тем, как она об этом говорила. Особенно доволен, ибо не ждал, что она все видит в таком правильном свете. «Я знал, что ты ей очень по душе, но все равно боялся, что она не сочтет тебя достойной своего брата, будет жалеть, что он не остановил выбор на какой-нибудь знатной или богатой особе, боялся ее пристрастия к тем светским понятиям, которые ей внушали с детства, но оказалось совсем по-другому. Она говорила о тебе именно так, как следовало. Она желает этого родства так же горячо, как твой дядя и я. Мы долго беседовали с нею об этом. Мне не пришлось начинать разговор самому, хотя мне не терпелось узнать ее чувства. Но я не пробыл там и пяти минут, как она заговорила столь откровенно, в той милой своей манере, решительно и бесхитростно, которая так ей присуща. Миссис Грант посмеялась над нею за то, что она так поспешила. «Значит...» при этом была миссис грант да когда я пришел я застал сестер вместе и мы все время так и проговорили о тебе фанни пока не появились крофорд и доктор грант я не видела мисс кроуфорд уже больше недели да она сокрушается из за этого однако ей кажется так оно к лучшему но до ее отъезда вы еще увидитесь она очень гневается на тебя фанни будь к этому готова Она говорит, что очень разгневана, но ты можешь представить ее гнев. Это сожаление и разочарование сестры, которая думает, что ее брат вправе тотчас же получить все, чего не пожелает. Она обижена, как и ты обиделась бы за Уильяма, но любит и ценит тебя всем сердцем. — Я знала, что она разгневается на меня. — Фанни, милая, — воскликнул Эдмунд, — крепче прижимая к себе ее руку, только пожалуйста, не расстраивайся из-за этого. Такой гнев может скорее служить предметом разговора, чем ощущаться. Сердце ее создано для любви и доброты, а вовсе не для злых чувств. Слышала бы ты, как она тебя расхваливала, видела бы, какое у нее было лицо, когда она говорила, что ты непременно должна стать женой Генри. И я заметил, что она все время называла тебя Фанни чего прежде никогда не делала, и произносила твое имя с истинной сестринской нежностью. «А миссис Грант? Она что-нибудь сказала? Она говорила? Она была там все время?» «Да». «Она полностью соглашалась с сестрой». «Твой отказ, Фанни, их безмерно удивил? Чтобы ты могла отказать такому человеку, как Генри Крофорд?» «Это, кажется, выше их понимания». «Я говорил все, что мог в твою защиту, но сказать по правде, при том, как они это расценивают, ты должна, возможно, скорее повести себя иначе, чтобы доказать, что ты в здравом уме. Ничто другое их не удовлетворит. Но я докучаю тебе. Я кончил, Фанни. Не отворачивайся от меня». Несколько минут Фанни предавалась раздумьям и воспоминаниям. «Казалось бы», — проговорила она затем, — Каждая женщина способна предполагать, что какой-то мужчина не придётся ей по душе. Или, по крайней мере, не понравится какой-нибудь другой женщине, как бы он ни был вообще мил и приятен. Будь он само совершенство, по-моему, это вовсе не значит, что его наверняка полюбит каждая женщина, которой случится прийтись ему по вкусу. Но даже если предположить, что это так, и согласиться, что мистер Крофорд обладает всеми правами и достоинствами, которыми его наделяют его сестры. Откуда у меня взяться ответному чувству, такому же, какое испытывает он? Он застег меня врасплох. Я и не представляла, что его отношение ко мне хоть что-то значило. И, конечно же, я не могла настроить себя, чтобы он мне понравился, только потому что, как мне казалось, он от нечего делать обратил на меня внимание». В моем положении было бы чрезмерным тщеславием питать какие-то надежды на мистера Крофорда. Если предположить, что он не имел серьезных намерений, его сестры, при том, как высоко они его ценят, без сомнения, только так и подумали бы обо мне. Тогда как же? Как же я могла быть влюблена в него в ту минуту, когда он признался мне в любви? Откуда было взяться нежным чувством к нему, едва они ему понадобились? Его сестрам следовало бы почитать меня такой же разумной, как и его. Чем выше его достоинства, тем неприличнее было бы мне иметь на него виды. И, и потом, мы очень по-разному судим о женской природе, если они воображают, будто женщина может так быстро, как им кажется, испытать ответные чувства. «Милая, милая моя Фанни, наконец-то я узнаю правду». — Я уверен, это и есть правда, и такие понятия делают тебе честь. — Я так и думала тебе. Я полагал, что понимаю тебя. Ты сейчас дала мне то самое объяснение, которое я осмелился представить твоему другу мисс Кроуфорд и миссис Грант. И обеих оно хоть сколько-то удовлетворило. Хотя твоему добросердечному другу этого все еще недостаточно из-за ее приверженности и любви к Генри. Я им говорил, что ты из тех, над кем привычка властвует значительно сильнее, чем новизна, и что сама неожиданность ухаживания Крофорда действует против него. Слишком это ново, слишком недавно, а потому не в его пользу. Ты же плохо переносишь все, к чему не привыкла. И я говорил им еще много в том же роде, старался дать представление о твоём характере. Мисс Крофорд насмешила нас, сказавши, как она собирается приободрить брата. Она намерена уговорить его не терять надежду, что со временем его полюбят, и что к концу десяти лет счастливого брака его ухаживания будут приняты весьма благосклонно. Фанни с трудом улыбнулась, ведь он этого от нее ждал. Она была в полнейшем смятении. Ей казалось, она поступает дурно, слишком много говорит, слишком далеко заходит в своих опасениях, которые почитает необходимыми, чтобы защитить себя от одной беды и тем самым остается беззащитной перед другой бедою. И в такую минуту и по такому поводу услышать от Эдмунда шутку «Мисс Крофорд» было особенно горько. По ее лицу Эдмунд увидел, что она утомлена и огорчена. И тотчас же решил не продолжать обсуждение и даже не поминать более имя Крофорда, разве что в какой-нибудь, безусловно, приятной для нее связи. А потом он в скорости заметил. «Они уезжают в понедельник, так что, без сомнения, увидишься со своей подругой либо завтра, либо в воскресенье. Они вправду уезжают в понедельник» а ведь меня чуть не уговорили остаться в лесингбе как раз до этого самого дня и я уже почти пообещал как бы это все изменило пробудь я еще пять шесть дней в лесингбе и это отразилось бы на всей моей жизни тебе хотелось остаться там очень меня примило уговаривали и я почти согласился «Если б я получил хоть от кого-нибудь из Мэнсфелда письмо, из которого узнал бы, что вы все живы-здоровы, я бы непременно остался. Но я уже две недели ничего про вас не знал и чувствовал, что нахожусь в отъезде уже достаточно долго. Ты там приятно проводил время?» «Да. То есть, если и нет, тому виною моё внутреннее состояние. Они все очень милые. Вряд ли они сочли таким же и меня». Когда я туда ехал, у меня душа была не на месте, и я ничего не мог с собой поделать, пока снова не оказался в Мэнсфилде. А сестры мистера Оуина, ведь они тебе понравились? Да, очень. Милые, веселые девушки без затей. Но я избалован, Фанни. Общество обыкновенных женщин мне не подходит. Веселые девушки без затей. Неинтересный мужчина, который привык к умным женщинам. Это два различных слоя общества. Благодаря тебе, мисс Крофорд, я стал чересчур взыскателен. Но все равно Фанни была подавлена и утомлена. Эдмунд увидел это по ее лицу, понял, что разговорами тут не поможешь и ни о чем более не заговаривая, с властной добротою пользующегося доверием наставника — Повел ее домой.